«Эпилог». «Ну?» — нетерпеливо спросил Тай, когда я вышла в коридор. Я опустила голову и вздохнула. «Не может быть!» — тихо проговорил он. «Да я им сейчас! Стой, стой!» — схватила я его за руку. «Поступила я! Просто пошутить хотела!» «Ну и шуточки у тебя, жена!» — хмыкнул он. «Никакая я тебе не жена!» — фыркнула я. «Очень даже жена! Все по закону!» — усмехнулся он. «А вот и нет!» «Кто докажет? Без свидетелей не считается», — поморщилась я. «И вообще, я согласия не давала, так что...» «Свидетелей, значит, хочешь? Могу прямо сейчас организовать?» — прищурился рыжий дракон. «Нет уж, мне теперь учиться нужно, не до замужества», — заявила я, оттолкнула его и пошла по коридору в сторону выхода из академии. Таймус догнал, пристроился рядом и тихо спросил. «Ну на ужин-то хоть пригласишь?» — Куда я денусь? — усмехнулась в ответ. — У родителей столько вопросов, что одна не справлюсь. — А после ужина? — тоже пригласишь? — прошептал он мне на ухо, приобняв за талию. — Совесть имей, на нас смотрят! — зашипела я. — Привыкай, Ида. Ты теперь не просто леди, ты маг. А у нас не принято тратить время и силы на все эти условности. — хмыкнул Таймус. — По сторонам посмотри. Я посмотрела, опустила взгляд и закусила губу. Да, к этому мне еще только предстоит привыкнуть. В академии действительно все вели себя не так сдержанно, как принято в аристократическом обществе. Прикосновения, объятия и даже поцелуи на публике тут были в порядке вещей. Это был будто совсем другой мир. Мир, которым правят не условности, а магия и чувства. Но я слишком долго жила в плену условностей. И пусть эти новые правила мне в чем-то даже нравятся, вот так сразу отказаться от того, чем жила и дышала больше тридцати лет, будет не так просто. Да, для всех здесь я юная адептка, но в действительности у меня за плечами десять лет ужасного брака с монстром. Забыть это я никогда не смогу. Научусь жить иначе, но не забуду. Таймус проводил меня до крыльца, пообещал вернуться к ужину и ушел а я еще минут пять стояла перед дверью. Мне было страшно входить. Всего сутки назад мои родители были готовы отдать меня монстру и считали это высшим благом для своей дочери. Нет, я их не виню, но не знаю, как теперь вести себя. Что им сказать, чтобы поняли и поверили, что я все понимаю. Вчера из дома Ланроса мы вернулись вместе, но ни я, ни родители не были готовы обсуждать случившееся. А по их взглядам я поняла, что они осуждают меня. Малодушно заперлась в своей комнате и не выходила до утра. А утром явился Таймус, и едва ли не силой утащил меня на экзамен. И теперь я адептка магической академии. Это может еще больше отдалить нас с родителями. Тай обещал, что они полностью избавятся от влияния Ланроса, но разве такое возможно? Мы все равно будем помнить это. Всегда. Отругала себя за трусость и вошла в дом. И нахмурилась, услышав голоса и смех из гостиной. Я там стояла и переживала. Родители веселятся? Подозрительно. Подошла к гостиной, приоткрыла дверь и вздрогнула от возгласа. «Наконец-то! Мы тут уже испереживались!» «Ну что, поступила?» Я вошла и улыбнулась. Меня ждали не только родители мама с папой сидели в компании Келвера и его кузина жестин так поступила повторила свой вопрос жестин поступила ответила я не без гордости поздравляю воскликнула она подбежала ко мне обняла и прошептала все хорошо от влияния полностью очистила ты только помягче с ними плохо будет какое то время спасибо с облегчением выдохнула я и Дарина. Поздравляю, подошел и Келвер. Но обнимать не стал, только взял за руку и улыбнулся. Ох, у нас еще столько дел! Да, действительно пора. Я сегодня невесту родителям представляю. Нужно подготовиться, поддержал ее Келвер. Удачи, улыбнулась ему я. И обязательно приходите с невестой к нам на чай. Лорд и Леди Касл, было очень приятно провести с вами время, раскланилась с моими родителями Жестин. Кэлвер только кивнул на прощание, и они ушли. Из холла послышался приветливый голос Саи, провожающий гостей. А я повернулась к родителям. Я совершенно не знала, как себя вести. Что сказать? Как объяснить все случившееся? Будто между нами пропасть. Ида. Сделал шаг ко мне папа и замер. — Ох, доченька, простишь ли ты нас? — всхлипнула мама. И все сомнения отпали. Я бросилась к родителям и разревелась, как ребенок, который долго был в разлуке с близкими. Все, что с нами произошло, мы пережили вместе. Это было наше общее испытание, которое сделало нас сильнее и еще больше сплотило. Я вновь обрела родителей, с которыми долгое время была в разлуке. И пусть они этого не знают, на их долю тоже выпало испытание. Они чуть не потеряли не только меня, но и себя самих. «Главное, что теперь мы снова вместе, а все остальное неважно». «Дочь, ты только честно скажи, что у тебя с этим Эрлом? спросил папа, когда мы вдоволь обнимались и наговорились, беспрестанно прося друг у друга прощения за все подряд. «Он моя истинная пара, папа», — призналась я. Мама охнула и опять обняла меня. А папа недовольно фыркнул, но натолкнулся на мамин гневный взгляд и пробурчал. «Истинная пара — это хорошо». «Странный он, но хоть любить и беречь будет». «Ты его еще полюбишь», — улыбнулась я. «Он просто особенный». «Ох, девочка моя, это для тебя он особенный, потому что твоя пара, а для нас просто странный. Но главное, чтобы ты была счастлива», — засмеялась мама. Я только плечами пожала. в чем чём-то родители правы. Для меня тая действительно особенный. Но он ведь и сам по себе необычный дракон. Он тот...» кто долгое время был вне времени, знал будущее и спасал жизни, стараясь никому не навредить. И он все еще знает гораздо больше, чем мы все. Только такой мужчина мне и подходит. Ведь я тоже не совсем нормальная. Я умудрилась прожить десять лет своей жизни несколько раз. Была послушной женой, пленницей, коллегой. Познала предательство, разлуку с близкими и их потерю. Но получила второй шанс. И я не упущу его. Пришел! воскликнула Сая, ворвавшись в мою комнату. Фух, ты так не пугай, выдохнула я. Жених пришел, желанный. Пугаться некогда, фыркнула женщина. Да поняла я, ответила, нервно поправляя прическу. Беги скорее, поторопила Сая. Я побежала встречать своего рыжего дракона. Остановилась посреди лестницы и с облегчением выдохнуло, когда отец пожал руку Таймусу и впустил его в дом. Но ужин у нас не получился. Невзирая на то, что наш брак уже был засвидетельствован советником, Тай попросил моей руки у родителей. Папа счел нужным немного помучить его, но под давлением мамы дал согласие. Я вздохнула с облегчением, мама ободряюще погладила меня по спине и пригласила всех в столовую, но... В дверь постучали. Причем так, будто выбить ее намереваются. Открывать пошли отец с Таймусом. Мы с мамой выглядывали из столовой. А когда дверь открыли, в дом ворвался безумный дедушка Ланрос. — Где она? Где? — заголосил он. Таймус мгновенно скрутил старика, но он продолжал вопить, требуя встречи с той, что обмануло время. И я вышла. — А, вот и ты! — протянул старик. Я так и знал. Нет, не знал. По-другому должно было сложиться. Но я и это тоже видел. Ты принесла мне свет, а я взял его и вышел. Внук уже не вернет мне прошлое. Ты вернешь. Острова. Это все острова. Ты должна отправиться туда. Драконья голова даст силу. И ты. Повернул он голову и посмотрел на Таймуса. Вы вместе на острова отправитесь. Внук не смог. Вы сможете. — Кто это? — спросила мама. «Всего лишь безумец», — Натянуто улыбнулся Таймус. «Я отправлю его куда нужно и вернусь». «Да уж, будь добр», — нахмурился папа. «Я дождусь. И тогда у нас состоится серьезный разговор. Не отдам тебе свою дочь, пока все не объяснишь». Спустя полгода... «А я предупреждал», — вздохнул Тай. «Я в очередной раз применила заклинание от морской болезни, поморщилась и проворчала. — Слушай, муж, если ты не перестанешь пилить меня, я тебя за борт сброшу. — Не сбросишь? Кто тогда тебя лечить будет? — усмехнулся вредный рыжий дракон. — Сама справляюсь, как видишь. Если бы не справлялась, меня Академия не отправила бы на стажировку. — ехидно ответила я. — В крайнем случае обращусь и полетаю над кораблем. — Мы оба знаем, что после полетов только хуже будет. — усмехнулся Тай. Остались бы дома, и страдать бы не пришлось. — Можно подумать, тебе неинтересно, что там? — фыркнула я. — Интересно ему было, и еще как. А уж как меня эта экспедиция заинтересовала. Острова драконьей головы стали причиной всего, что случилось с нами. И пусть точного ответа от умалишенного старика Ланроса нам добиться не удалось, его внучка Данире, лишившись сил, потеряла и память, а Кэллиан, когда ему заблокировали магию и заперли в тюремной камере навечно, вообще отказался что-либо рассказывать, а острова манили разгадкой. Дедушка Ланрос в безумном бреду поведал, что в будущем видел, как мой отец в экспедиции к этим островам получил небывалую магическую силу, которая возвысила и обогатила его. Именно из-за этих рассказов деда Кэллиан и выбрал меня своей целью. Но в первый раз он избрал неверную стратегию. Ланрос воздействовал своим внушением на юную доверчивую девушку. Но он не учел того, что я под его влиянием отрекусь от наследства, а отец, горюя по сбежавшей дочери, откажется от экспедиции и все силы и средства пустит на то, чтобы отыскать меня. Если бы не те руны в подвале, где запер меня Кэлл, моя жизнь так и закончилась бы в заточении. Но муж запер меня именно в той комнате, где его дед экспериментировал с магией времени. Старика эта магия забросила в будущее, а меня отправила в прошлое. Оказывается, у меня есть врожденная предрасположенность к магии времени. Это меня и спасло. Когда я вернулась в свое же прошлое, из-за моих действий Ланрос изменил стратегию. На меня уже не действовало его внушение. У силы она оказалась только одна слабость. Если он перестает воздействовать, со временем его внушение пропадает и появляется устойчивость к его ментальной магии. Кэл перестал внушать мне влюблённость в него, когда понял, что ничего не добьётся от меня и моих родителей. И более того, он скрывал меня от них, чтобы избежать обвинений в похищении. Ему пришлось оставить всю свою прежнюю жизнь, в чём он винил меня. Поэтому я отравлял мою жизнь целых 10 лет. И в итоге решил запереть в подвале, когда его любовница забеременела. Это меня и спасло. Я получила второй шанс — Ланрос потерял преимущество. Случай? Нет, это была судьба. Как еще можно объяснить то, что я встретила Таймуса, того, кто предназначен мне? И вот теперь мы плывем к тем самым островам драконьей Головы. Папа согласился с моими доводами, что именно я должна участвовать в экспедиции, раз уж она так сильно повлияла на мою жизнь. Сначала родители не хотели верить в мой рассказ о той другой жизни, но Тай подтвердил мои слова. А ему они теперь верят едва ли не больше, чем мне. Только с ним и согласились отпустить. Но стажировку я сама выбила. Академия просто не могла упустить такой шанс. Легенды о магическом источнике, скрытом в недрах далеких островов драконии головы, давно манили магов. А тут такой шанс. Отправить своих представителей с экспедиций, которые финансируют другие. И вот плывем. И страдаю от морской болезни, Тай глумится надо мной, но неизменно спасает. — Пойду посплю, — пробурчала я, покосившись на него. — Можно подумать, это поможет, — хмыкнул он. — Еще одно слово, и я буду страдать до самых островов, — пригрозила я. — Все понял, был неправ, — встрепенулся он. — Идем скорее, полечу изо всех сил. — Кто бы сомневался, — усмехнулась я. — Вообще, если быть совсем откровенной, не так уж мне и плохо. Но когда этот несносный рыжий дракон начинает лечить, я готова болеть постоянно. Только бы обнимал крепче, целовал нежнее и... В общем, милый, мне так плохо!